Он принял это с улыбкой. Естественная реакция Фурсайта на неприятную истину. Но с усилением симптомов в поезде на обратном пути он постиг во всей полноте смысл висевшего над ним приговора. Оставить Ирен, своего мальчика, свой дом,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 Потом, позвонив, чтобы подали чай, пошел и сел за стол под старым дубом.